Почти черных глаз девушке стало еще хуже. Алана не помнила, как преодолела путь наверх. К верхушке холма, туда, где, свернувшись на земле и прижимая груди истерзанную, кровоточащую руку, лежал Вестер Вертерхард. Одежда его была истрепана, грязна от песка и испачкана, как если бы его рвало.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 Стонущий Вестер, конечно, не услышал, и Алана повторила громче, уже подбегая к нему, скользя по заледеневшей траве. «Где Даор?» «Где герцог корен вместе с ней спросил директор Роберт. «Вестер!» «Дайте ему прийти в себя!» — отрезала Теа. «Парень чудом смерти избежал!» «Этот парень...»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 «Демон!» Язык Вестера заплетался, но Ярданка и Юория, услышавшие его, отпрянули и, не сговариваясь, переглянулись. «Он остался на палубе!» «Тэ, пожалуйста, просто обезболь его и прочисти ему разум, насколько возможно», — распорядился Роберт.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 Это так странно. Это умно, жестко прервал его Роберт. Дальше! Вестер застонал, и Теа надавила ему на грудь. Алана, ни живая, ни мертвая, от ужаса смотрела на островками чернеющую кость, съедаемую быстро разраставшейся, несчищаемой Тэ плесенью. Вокруг постепенно собирались люди. Они не переговаривались, но Алана ощущала их напряженные ожидания.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 Жестко проговорила она без малейшей жалости. Вис! Алану немного отбросила назад, и прямо перед ее глазами загорелось золотое переплетение неизвестных ей символов и букв. Щит, установленный, вероятно, доором. Иорданка раздраженно вздохнула, и Алане показалось, что женщина уязвлена. Вот только все это было неважно.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 — громко ответила Йорданка, находившаяся от Амина как минимум в двадцати шагах. — То нам стоит порадоваться, что он на нашей стороне. — Нет, — покачал головой Лянке, — Амин прав. Никто из нас не доверится демону. — Желтая герцогиня считает себя чистой и имеющей право говорить подобное, — зло ответила ей Йорданка.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 обошла Теа и Вестера, мазнула платьем по рукам сидевшей у ног Вестера Юории, прошла мимо Аланы и остановилась перед Аманом. Ее тонкое лицо с высокими, словно заостренными скулами, светилось белизной в свете луны. Алана завороженно смотрела на нее. Черты словно стали резче. Йорданка казалась устрашающей версией себя самой. «Я...» Демон, на одну тридцать вторую часть, выплюнула женщина Амену в лицо. Считаете, что мне нельзя доверять? Ведь именно я веду вас к разлому. Пораженный Амен сделал шаг назад, растерянно ища взгляд Лианки. Идиоты! процедила Йорданка, оглядывая полянку, на которой застыли все, кроме продолжавшей шептать исцеляющие заговоры Теа.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 «Вы осведомлены лучше, чем большинство, но куда хуже, чем думаете. Да, вы правы, чистокровные люди, рожденные альвиаром, не способны к магии. Однако не только демоны могут направлять потоки миров. Пользуясь вашими же красочными метафорами, это как утверждать, что только рыбы умеют плавать». «Не ерничайте», — облила его холодной ненавистью Йорданка.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 Они настороженно переглядывались, словно оказались посреди стана врагов. «Леди Даника, примите мое искреннее уважение», — поклонился ей Роберт. «Мы услышали из-за клятвы. Йорданка несколько мгновений разглядывала бледную, как снег, синюю герцогиню в упор, а та не поднимала глаз. Рука ее лежала на мясистом предплечье мужа.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 И тут из темноты раздался короткий, отчаянный женский крик. Йория подскочила первой, но не успела она преодолеть и половину пути, навстречу ей вышел с Фатион Тернер. В руках его был окровавленный стилет. На лице играла безумная, радостная улыбка. «Апудо!» — вскрикнула черная роза, и Алана увидела на ее лице отчаяние куда страшнее того, что искажало красивые черты, когда Теа лечила Вестера. «Теа, прошу!» он выбросил тело опуда Юории навстречу. Шея девушки была прорезана глубоко, до самого позвоночника, и голова болталась под неестественным углом. Было сложно представить, сколько ненависти и силы должно было крыться в движении тонкого, непредназначенного для подобного клинка. Апуда упала на Юорию, заливая ту кровью. Юория схватила тело подруги и прижала к себе, баюкая, и вместе с ним опустилась на землю. Ее сотрясали рыдания. «За что ее?» «Я, разумеется, думал», — со звериной улыбкой произнес Сфатин, «что мы тут убиваем всех простаков, не поклявшихся хранить тайну»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 «А вы — ее!» «Ненавижу!» — бросилась на Сфатиона Юория. Она пыталась оцарапать или укусить его, но красный герцог только отступил с ее пути, и Юория повалилась на земь, сбивая локти о землю. Никто не помог ей. Алана подошла к искалеченной, мертвой Апудо, сняла со своих плеч созданный Робертом платок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 и Алана бросилась к нему вниз. Она налетела на него сверху, и неожиданно мужчина покачнулся, падая, увлекая ее за собой, обхватывая ее тело коконом своих рук, в движении заворачивая ее в свой изодранный, но такой мягкий плащ. Они прокатились по склону не меньше двадцати шагов и остановились, наконец. Алана ощущала, как билось его сердце под ее руками,